спирия. Меган Бренти. Сломай меня. Читает Екатерина Ерёмкина. Тем, кто идёт в темноте, желаю вам найти свою полярную звезду и однажды почувствовать свет. Краткое содержание. У меня был план И он был надёжен, а тоскать то, что спрятано, и от души с этим наиграться, наиграться с ней. Это звучало так завораживающе, пока не перестало. Дерзкая штучка, которую я нашёл, оказалась вовсе не тем, на что я надеялся. Она далека от тех, кого я знал. Она превзошла все мои ожидания. Она была светом, а я ублюдком, что повёл её в темноту. Но эта девушка Она последовала за мной с улыбкой. Я сказал ей, что ломаю всё прекрасное. Она попросила меня пообещать